Глава девятая. Матвей подождал реакции Фатины, но она молчала. Видно, обдумывала, что было бы, если бы она и вправду отхлестала демоницу кухонным полотенцем. Про себя он решил, что она не стала бы на деле нападать на незнакомку. Но строгая и скромная Фатина постоянно подкидывала сюрпризы, и ручаться за это он бы не рискнул. Он вытащил из кармана смартфон. «Давай позвоним Джуду». «Вот уж ни за какие ковришки. Слушай, они ведь его ищут. Вот пусть ищут, чего я ему звонить буду. Матвей незаметно вздохнул. Ну, предупредить, что они его ищут. Зачем еще? Фатина, проникновенно сказал Матвей, а тебе не кажется, что Джуд так поспешно ушел именно потому, что знал, они примутся его искать, что он пытался отвести удар от тебя. Он понял, что станет теперь мишенью демонов после того, как угрохал парочку, или он их не убил? А только выгнал, вообще не представляю. В любом случае, он нарушил их планы и пообещал, что с этими людьми все будет хорошо. Значит, да», — ответила задумчиво Фатина, поднимаясь на ноги. «Надо же сходить их проверить». «Ты вообще меня слышала?» «Слышала. Ты его защищаешь. Ничего нового. Ты его все время защищаешь. Мужская солидарность, что ли?» Она направилась на кухню и раздраженно зазвенела посудой. Но Матвей не отстал. Он тоже был упрямым. Он видел, что время истекает. Рок привел его к этим влюбленным и осуверит, что он, как ключ, в состоянии помочь им найти дорогу друг к другу. Скоро судьба выдаст очередной кульбит, и он выпадет из жизни Джуда и Фатины так же неожиданно, как вляпался в нее. И если бы он еще знал, как им помочь... Матвей последовал за Фатиной на кухню и вновь сел за стол. Взял в руки яблоко и стал катать его по столу от одной ладони к другой. «Ты хорошо говоришь по-русски, безупречно. Однако, может быть, не слышала? Была такая песня на стихи Роберта Рождественского. «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу. Вот стопроцентно про тебя. Но оно же так не работает, если любишь. Никто не может изменить свой дар, и Джуд не может. Или ты принимаешь его?» «Мама дорогая», — не отрываясь от мытья посуды, сказала Фатина. «Я начинаю думать, что Джуд всю эту историю затеял ради того, чтобы подослать тебя сюда, с твоими нотациями». Матвей засмеялся. «Да, Джуд мощный, конечно, но чтобы такой размах». «Ладно, ладно». Он умолк. «Слушай, иди проверь соседку, давай я посуду домою». Закончив работу на кухне, Матвей со вздохом пообещал себе не заикаться больше от Джуди. Очевидно, его неуклюжие попытки как-то примирить с ним Фатину приводят только к противоположному эффекту. Тут в дверь постучали. Хозяйка квартиры отправилась проведать соседок, и первым импульсом Матвея было затаиться и сделать вид, что дома никого нет. Кто он такой, чтобы впускать гостей? Вторая мысль была более пугающей. А вдруг это новый визит демонов? Защитить Фатину он сейчас точно не сумеет. Но если он отопрет дверь, Фатина, по крайней мере, успеет увидеть, что у них грозные визитеры, и, может, переждет пока в безопасном месте. Он подошел к двери и, не задумываясь, спросил по-русски. «Кто там?» «Пиццу заказывали?» — ответил мужской голос, тоже по-русски, но с легким акцентом. «Нет», — растерялся Матвей. Он не сразу понял, как воспользоваться глазком. Это была непривычная дырочка в двери, а видеосистема. Наконец, сообразил, нажал на кнопку на небольшом черном приборе справа от двери, и экранчик засветился. На площадке стояли двое молодых статных мужчин в традиционных для Греции светлых рубашках и брюках. Один и в самом деле. Держал в руках большую квадратную коробку с пиццей, и оба были очень, очень похожи на Джуда, его младшие братья-близнецы. Матвей отпер дверь. «Здравствуйте, Матвей», — сказали они и вручили пиццу ему. «Э, Фатина сейчас подойдет. Вас прислал Джуд?» «Да», — ответил первый, а второй тем временем развалился на диване. «Конечно». Джуд щелкает пальцами, ему все равно, какие планы у тебя были на вечер воскресенье. Никаких планов быть не может, кроме планов великого Джуда. Матвей перевел взгляд на коробку в руках. Оторвал вас отдел, чтобы вы что, привезли нам пиццу? Ну, конечно, не только для этого. Хотя пройду он никогда не забывает, если вы заметили, обожает всех кормить. Матвей отнес коробку на кухонный стол и вернулся. Спасибо. А еще зачем? Близнецы переглянулись. Это же очевидно, нет? «Присмотреть за вами с Фатиной. В смысле, мало ли кто к вам полезет», — с улыбкой разъяснил второй. «А вы обладаете боевыми талантами?» «Нет, все таланты у большого брата. Мы так, по мелочи. Но ему хочется, чтобы все было под контролем», — развел руками первый. «Так что вам придется потерпеть нас, по крайней мере, до полудня. Мы все вынуждены подчиняться воле большого брата. И выбора нет ни у вас, ни у нас». Матвей стиснул зубы. «Такие многообещающие планы были, а?» Не сдержал сон. Но ну, ничего, если человек твой, она тебя дождется. У нас тут просто мир немного съехал с катушек, и надо всего лишь несколько часов перетерпеть. Справимся, наверное. Как меня зовут, вы уже знаете, теперь представьтесь вы». «Гелиан», — сказал первый, более раздраженный. «Лин», — помахал рукой второй, более язвительный. На самом деле они оказались не такие уж одинаковые. Если смотреть обоим в глаза, различия были очевидны. Со спины же все братья, наверное, могли сойти из-за тройняшек. От всех веяло сдержанной огненной силой, но если в Джуде сразу чувствовался профессионал, то младшенькие представлялись расслабленными, расхлябанными и беззаботными. «Творческие натуры», — предположил Матвей. «Музыканты». Отвернувшийся было Гелиан круганулся на пятки. «Да», — Джуд рассказывал. «Я догадался. Надеюсь, не с концерта вас сорвал?» Линза смеялся. «Нет, не волнуйтесь. На чем играем? На всем. «Но вообще я по духовым, Гелиан по струнным». «Простите, мы не захватили инструментов», — встрял злой Гелиан. «Его Величество не предупредил, что высоких гостей потребуется ублажать нашей недостойной музыкой. Приказал только явиться и сидеть тут, без особого смысла». Матвей почесал подбородок. Естественно, мальчишки зависели от Джуда, но для протестов переходного возраста было уже поздновато. Сколько им? Явно больше двадцати. «Работаете в оркестре где-нибудь?» «Еще учимся». Все с той же любезной улыбкой информировал Лин. «Но подрабатываем». «И ваши остаточные дары связаны с музыкой. А вам никто не говорил, что такие вопросы задавать неприлично. Сложности межкультурной коммуникации?» — объяснился Матвей, не извиняясь. «Дети саламандры и музыка. Неожиданно». Джуд упоминал, что и русалки любят петь, хотя под водой это вряд ли получается. И в фольклоре все они неизменно поют. Русалки, сирены. Эти, значит, играют. Легко представить себе, как слаженно они играют и на нервах у старшего брата. Матвей впервые задумался, а хочет ли Джуд заниматься тем, чем занимается сейчас. По нраву ли ему быть нейтралом, или в душе он тоже музыкант, творец, певец, художник? В ушах звучали слова Джуда. «Ты и есть твой дар». Но с каждым часом Матвею было все заметнее, что к стирателю тот никак не сводится. Что Джуд делает в свободное время? Есть ли у него вообще это свободное время? Фатина говорила, что нейтралы подхватили его еще в детстве, заметив редкий и ценный для них талант, и в каком-то смысле заменили ему семью. В любви этот дар стал барьером, проклятием. А ведь Джуд постоянно практикуется на самом себе, отсекая все лишнее. Лишнюю боль, лишнюю невостребованную нежность, заботливость, щедрость. Эти черты невольно проявлялись в его поведении, даже в его отношении к Матвею. Однако близкие оставались слепы. Матвей ни разу не видел Джуда с братьями, но вполне представлял себе, как они общаются. Старший оплачивает их счета, делает строгое лицо, не выказывает ни малейшей слабости. Близнецы бесятся и пытаются спровоцировать его, но не могут, разумеется, пробить броню, не могут отказаться от денег и от выбранных ролей, которые они сейчас продемонстрировали и Матвею. «Это интересно». «Почему дверь открыта?» — сказала Фатина. «Ой, мальчики, вас Джуд прислал». Лин лениво поднялся с дивана. «Здравствуй, Фатина». «Конечно. Нам приказал Джуд великолепный», насмешливо ответил Гелиан. «Можете передать ему, что это лишнее?» процедила Фатина. «Не можем. Приказы не обсуждаются». Матвей грохнул стулом и прикусил язык. «Нет, он не будет читать очередную проповедь. В конце-то концов Джуд сам последовательно, год за годом сплетал для себя кольчугу, выстраивал стену, чтобы защитить себя и никого не подпускать. Эти трое только обрушивают на нее удар за ударом. «Кто бы тут ни победил», — Матвей боялся, что проиграют все. Джуд, Джуд. Мальчик, который потерял маму и ни с кем не мог оплакать утрату. Братья были слишком малы, отец ушел в свое горе. Мальчик, который взвалил на себя ответственность за алкоголика отца и, разумеется, не справился. Мальчик, которого разлучили со всеми родными. Он вырос и только и делает, что запрещает себе проявлять чувства. И чувствовать, по возможности, тоже запрещает. Абсолютный север. Матвей, хотя сам не пережил ничего подобного, прекрасно понимал Джуда. То ли от того, что и сам был замкнутым, не готовым впустить в душу чужого, то ли и вправду от того, что он ключ. «Ребята принесли огромную пиццу», сказал Матвей Фатине. «Так что с ужином можно не заморачиваться. Надеюсь, все скоро закончится». Он взглянул на часы. Как соседка ее малышка. Все хорошо. Она проснулась. Ничего не помнит, как и обещал Джуд. Стала кормить. С молоком тоже все в порядке. Фатина неопределенно махнула рукой. и heaven, all right with the world», процитировал улыбчивый Лин. Из стихов Роберта Браунинга в переводе «Гумилёва» строчка звучит так. «Бог в своих небесах и в порядке мир». Лин иронически заменяет слово «бог» именем старшего брата.